«Депешу, генерал, передайте моему вице-канцлеру, а мне теперь же расскажите не как государыне, а как любопытной женщине, о чем пишет король». «Все о том же, ваше величество. Король мой совершенно одобряет изменение вашего намерения об отправке за границу брауншвейгского семейства. Он, вполне сочувствуя интересам вашего величества, находит...» что даже одно пребывание в такой близости к границам бывшей правительницы не может служить к упрочению спокойствия в вашем государстве. Очень благодарна королю за его доброе расположение ко мне и вполне ценю это, но не могу не находить опасений короля слишком преувеличенными. Принцесса, бывшая правительница, не может нарушить спокойствие и охраняется в Риге и Людинамюнде так же бдительно, как и в самых отдаленных местах. Елизавета Петровна прекратила разговор и не начинала его до конца кадрили. За этим обменом оживленных речей императрицы и прусского посла внимательно следили со всех сторон с совершенно различными опасениями. «Посмотрите, граф, как озабочено ее величество», говорила Анна Гавриловна своему кавалеру Алексею Григорьевичу, едва заметно указывая глазами на императрицу. «Да», — лениво отозвался тот, — «теперь у нас Мордефельд в чести». «Удивительно! Как это вам мог так полюбиться этот старый рыжий немец?» — смеялась Бестужева. «Мне графиня, нисколько. Для меня все равно. шатардили, мордефельдли, такие же басурманы». «Не варит их мой желудок». «Зачем же вы допускаете их сблизиться с государыней?» «Не я их допускаю, а листок, собачий сын. Простите, графиня», — извинялся Алексей Григорьевич, сконфузившись. «Не могу еще отвыкнуть от старой казацкой привычки ругнуть распашку. Анна Гавриловна делала шен, окончив который и возвращаясь к кавалеру, снова начала. При вашем влиянии, граф, мне кажется, от вас зависит приблизить того или другого. То-то нет, миленькая графиня. Человек я простой, в хитрых дипломатиях несведущ, А эта собака-листок пройдоха, в одно ухо влезет, а в другое вылезет. Без шашни и каверс жить не может. Прежде вот с Шитарди, а теперь с Мордефельдом да Блюмером все шепчется». «Да разве без вас кто может обойтись у государыни?» подзадоривала Анна Гавриловна, хотя очень хорошо знала, что в последнее время Алексей Григорьевич своими кутежами и буйствами под пьяную руку значительно повредил свой кредит. «Мне-то что? Мое место у государыни обеспечено. Листок – другое дело. Ему надо работать, а мне хорошо. Пускай его теперь устраивает Петра Федоровича». «Разве мне не все равно, женится ли великий князь на какой-то Софье Фредерике или нет?» Будто проболтался Алексей Григорьевич, в сущности, по природному лукавству, хорошо понимавший, как Бестужевым не по сердцу этот брак с сербской принцессой и как им нужно знать, кто хлопочет об нем. «Так они теперь говорят о невесте, граф, а мне послышалось в их разговоре Рига» простодушно продолжала Анна Гавриловна, которая в это время еще не знала ни об отказе правительницы от подписи отречения, ни о переводе брауншвейгского семейства в Дюнамюнд. «Может быть, и обриги Бриге говорят. У них между собою с Мордефельдом и Блюмером только и разговоров либо о невесте, либо об Анне Леопольдовне. Ах, бедная принцесса! Хоть бы вы приняли в ней участие, заступились». «Мне заступиться? Да с какого ляду? Мне принцесса не сделала ни добра, ни зла. Для меня разве не все равно, где она будет жить? В Риге, в крепости ли какой, или в Рязани?» Анна Гавриловна осталась довольна своей ловкостью, с какой выведала от Разумовского, что ей было нужно. Не менее остался доволен и Алексей Григорьевич, знавший, что не более как минут через пять все его сведения будут переданы по принадлежности Бестужевым».